Юрий Давыдов. Глухая пора листопада. В предсмертной тюремной записке прочел Фуимус. Мы были. И еще прочел Фатум. Таинственные силы действительности. Из этой записки, как из зернышка пророс этот роман. Юрий Давыдов. Книга первая. Глава первая. Спальня не прибрана. В столовой киснут объедки. На полу клозета клочок дамской записки. «Милый Гошенька. Черт знает что. У тебя каждый нервик пляшет. Ты страшное пережил. А тут Георгий Порфирьевич, милый Гошенька, кутежи закатывает». Яблонский только что вернулся в Петербург. Ехал в первом классе. Хорошо и покойно ехал. Однако нет, не отдохнул. Какая-то странная подтяготливость. Будто после болезни. Будто давно не мылся, не переменял белья. Он встал у окна, вяло скрестил руки. «Ну что ж, в Харькове оплачен крупный вексель. Очень крупный вексель, милостивые государи. И никакого удовлетворения. Напротив, теперь, когда все начато, уже мерещится проигрыш. Тут не капитал просадишь, а жизнью разочтёшься». В окне было нищенское небо, невнятный снег. Внизу на дворе дымились помои. Шум улиц доносился глухо. Яблонский прежде любил Петербург, сейчас подумал — проклятый город. Он подошел к столу, брезгливо оглядел остатки пиршества, отыскал чистую чашку, плеснул в нее водки, выпил морщес и вздрагивая. Он еще не завтракал. Ну и водка не пробудила аппетита. Нынче свидание с главным инспектором секретной полиции. Важность встречи Яблонский сознавал. Следовало о многом поразмыслить. А мысли были сбивчивы. пустяшное, и он все ходил, слонялся из угла в угол. Кабинет не домашний, не служебный, так проходная комната. Повсюду вороха бумаг, даже на подоконниках, и высокие шкафы без всякого выражения, анонимные. Несколько дверей, за которыми тишина, ни шагов, ни голосов, и посредине за письменным столом крупный атлетический мужчина в сертучном костюме, брюки новомодные с лампасами, узкие. Крупный плечистый мужчина из тех, у кого похмельно не трещит голова и поясницу не ломит после бессонной ночи. В ребячестве кадетам Георгий Порфирьевич страдал. «С этой вот смешной фамилией далеко ли пойдёшь? Судейкин!» Учитель истории трунил. «Судейк, брат, в чёрных властях выбирали. Приказчиков, воевод не было. Судейк-то и набирали из мужиков». Кадет не верил. Он знал. «Судейкины дворянской крови». «Смоленские дворяне-судейкины». Но фамилия, что Тавро. Лапотные, стало быть, дворяне. И мучился. С такой-то фамилией далеко ли пойдёшь? Однако пошёл. Оттого, мол, язвели некоторые, что женился на дочери жандармского полковника. Это верно. Женился на Верочке Гусевой, полковничьей дочке. Но ведь ей-ей совсем не тесть главная пружина. Нет. Он сам, судейкин, сумел глянуть на разыскное дело широко, не боясь риска. В Киеве какие сюрпризы начальству! И взлет. В Санкт-Петербург пригласили. Сперва во главе столичного сыска поставили, а после — бери выше, на место особое, штатным расписанием не указанное, особое, и единственное, инспектором секретной государственной полиции. Правду сказать, поздновато хватились господа. Средь бела дня убили императора Александра Николаевича. В столице, на виду, «Да-с, а лошади-то целы», — Судейкин улыбнулся. При мысли о роковом покушении на Александра II ему частенько вспоминался знакомый полковник Сокол. Теперь он в Архангельской губернии, а тогда сидел в Екатеринбурге. В воскресенье 1 марта держал Сокол, как водится, банчок в дворянском собрании. Вдруг телеграмма. Одна бомба разворотила экипаж, другая — царя. Натурально все цепенеют, гробовое молчание — А тут-то и разносится глаз жандармского начальника. Слава богу, лошади целы». Время шло к одиннадцати. Судейкин не прикасался к бумагам. На круглом лице его, в светлых с искорками глазах, прячущихся под широким нависшим лбом, во всей фигуре выражалось напряженное ожидание. В одиннадцать ее покажут высшему начальству. Но вот вопрос. «Тебя пригласят ли, Георгий Порфирьевич?» «Толстой будет, Плеве будет». Оржевский. «А тебя пригласят ли, Георгий Порфирьевич? Ведь прямая твоя заслуга. Разумеется, Яблонского тоже. Однако рассудить, так и Еблонский твоя заслуга. Нет, это уж тут сразу высветится. Пренебрегают или не пренебрегают? Ценят или не ценят?» Отворилась одна из дверей. вошел Судовский. Рослый и тоже, как инспектор, крупный племянник Судейкина. Правая его рука — Николай Судовский. Смущенно, как нехотя, взглянул на дядюшку. «Ну, Коко?» — спросил Судейкин. Коко потупился. Так «Та протянул Судейкин багровее. «Ну хорошо, хорошо же». Никаких ковров, никаких украшений. Ковры — гнездилище пыли. Украшения отвлекают мысль. Служебное помещение должно быть чистым, как щека из-под бритвы. Сухопарый сановник — Бледнолицый с поджатыми губами, вышагивал мерно. Его штиблеты тонко поскрипывали на паркетных половицах, где ни единой пылинки. Никогда не мерцал он канительным серебром жандармских эполет, Никогда победительно не брякал серебром жандармских шпор. Никто не помогал ему как родному человечку. Уроженец Калужской губернии из обер-офицерских детей он всего достиг сам». Он слушал курс юриспруденции в Московском университете. Его плечи согнулись в прокурорских камерах Тулы и Вологды, Варшавы и Санкт-Петербурга. Ныне он действительный статский советник. Он кавалер орденов Святой Анны, Святого Владимира, Святого Станислава. Почти два года назад именным высочайшим указом ему всемилостивейше повелели быть директором департамента государственной полиции. Видит Бог. Его трудолюбие неиссякаемо, его служение безупречно, его принципы неколебимы. И вот благодарность. Да, отличное убеждение, пока вы тут. А когда вас не будет, то и убеждения будут другими. Плевя сухопарый, бледнолицей, с поджатыми губами мерно вышагивал. Его штеблеты тонко поскрипывали. С четверть часа назад в кабинет скользнул секретарь министра и доверительно нашептал о вчерашнем разговоре его сиятельства с государем-императором. Толстой ездил в Гатчину. Очередной доклад. Доложив, заговорил о близости лета, о настоятельно необходимом отдохновении в Рязанском Монрепо. Просил разрешить докладывать по Министерству внутренних дел директору департамента фон Плеве. Тогда-то соглашаясь, государь и произнес. Да, у него отличное убеждение, пока вы тут. А когда вас не будет, то и убеждения у него будут другими. И это сказано именно теперь. Теперь после ареста той, кого император назвал ужаснейшей женщиной. Это сказано теперь, когда партия террористов, можно утверждать, разгромлена. Вот награда. Однако директор Плевия готов биться об заклад, что подобные мысли внушены государю. исподволь, непреметно внушены. И внушены, он на мгновение останавливается. Его указательный палец как бы плывет в воздухе, засим решительно отсекает нечто незримое. Исключено. Он плеве, слава богу, пользуется благорасположением обер прокурора святейшего синода. Нет, не Константин Петрович Победоносцев всему причину. Пальцы барабанными палочками постукивают по сукну, плеве покачивается на носках. Ему это приятно. В этом как бы предвестие ровности мыслей. А ровность мыслей очень нужна ему. Вячеслав Константинович погроб не простит генералу Аржевскому тухлую рыбу. Генерал в обществе позволил грубый, гадкий намек. Дескать, директор полиции послушан любому веянию свыше. Тухлая рыба по течению плывет. Но командир корпуса жандармов не друг открытый. А государь не лишен житейской смётки и хулу из уст Аржевского. Вряд ли примет в расчет. Длинные пальцы замирают на зеленом сукне. Они словно бы не принадлежат действительному статскому советнику. Его анимичные губы сжимаются еще плотнее. Бледное лицо обретает цементный оттенок. Итак, он резюмирует определенно и коротко. Он убежден. Он твердо знает, чья это повадка. Вячеслав Константинович чувствует что-то вроде удовлетворения. Его удовлетворяет. собственная логичность. Часы показывают без пяти одиннадцать, пора. Слабым движением правой руки он касается висков и выходит из голой комнаты, невозмутимый, прямой, безукоризненный. В угрюмах, со старческой желтизной в глазах графа Толстого Дмитрия Андреевича дрогнули изумление и восторг. «Боже мой, как она похожа!» И давным-давно позабытая, он целует руку прелестной женщине и прелестная женщина улыбается ему, тихо и радостно. Женихом и невестой выходят они из экипажа, летний ветер колышет страусовое перо на ее шляпке и другое лицо ее, отрешённое, замкнутое. Видел он в последний раз перед ее отъездом за границу. Она уезжала, обвенчавшись с голландским дипломатом. «Возьмите стул!» Сухо, как отщёлкнув, приказал Плеве, и Толстой вздрогнул, будто приказание относилось к нему. Он поймал в себе какое-то мгновенное удовольствие от того, что Фигнер не успела протянуть руки, как стул ей подал хозяин роскошного кабинета, бантонный генерал Оржевский. Старик, сжимая подлокотники кресла, не спускал глаз с Фигнер, тронув грязно-серые бакенбарды, произнес мягко, влажно. «Вот уж не предполагал. У вас, право, такой скромный вид». «О да, ваше сиятельство!» Желчно поежился Плеве. «А между тем среди молодежи только и слышно «Фигнер, Фигнер, Фигнер!» Он с ледяной пристальностью взглянул на арестованную. «И вам это льстило?» Он ожидал любой дерзости, но немолчаливого презрения. «Господи, какое ничтожество!» Она повела плечом и вопросительно посмотрела на генерала Ржевского, на графа Толстого. Плеве смешался. Так никто еще не унижал его. Такого не замечал он ни в мерцающем, казнящем взгляде Желябова, ни в бесконечном, спокойном взоре Кибальчича, ни в задумчивых глазах Перовской. Господи, какое ничтожество! И этот призыв к коржевскому к Толстому, несомненно, понятый обоими. Плеве прислонился к проему между окнами, точно бы отстраняясь от всех. Он проглотил слюну, Опять, но уже несколько искоса, глянул на Фигнер и тотчас подобрался, словно бы безошибочно что-то угадал в ней, что-то очень затаённое. И Фигнер почувствовала в ту минуту, что Плеве каким-то подлым чутьем вызнал то, что она скрывала и от товарищей, и от самой себя. Но ну, теперь...» — медленно проговорил Плеве. «Ну, теперь вы здесь. И представьте...» Он сделал нарочитую... Для Фигнер мучительную паузу. «И представьте, рады!» «Да, да, очень вы рады!» «Ведь это конец, а вы устали?» «И вы рады!» «В сущности, вы рады!» «Не так ли?» Она не ответила. Она молчала, сознавая, что своим молчанием длит торжество господина Плеве. Но тут генерал ржевский пришел ей на помощь. Генерал ракочет приятным свежим баритоном. Фигнер еще не совсем понимает, что он такое говорит, о чем, но она правопризнательна, и оба они в это мгновение испытывают мимолетное ощущение сообщества. А говорил генерал Ржевский, командир корпуса жандармов, вот о чем. Он, ежели изволите знать, никак не может понять нынешних радикалов. Ведь признать следует полное поражение так называемой народной воли. Он был бы благодарен получить разъяснение на сей счет. «Понимаю, генерал, ваше любопытство», — улыбнулась Фигнер. «Но это долгий разговор. У меня, надеюсь, еще будет время. Надеюсь, мне дадут перо и бумагу. Я изложу наши взгляды письменно, а потом устно на суде. Не так ли?» «О да, да», — отозвался Оржевский, изгибая красивые темные брови. «Я прочту, непременно прочту. Это очень интересно». «Ой ли, Петр Васильевич!» Ворчливо отнёсся к Оржевскому министр Толстой. «Ариоза Бакунина. Старая песня». Он пожевал губу и продолжал слабым, с хрипотцой, но внятным голосом. «У вас, сударыня, что же? У вас политические убийства во главе угла. И... и из-за угла. Пора бы, сдаётся уразуметь. Монарха сменяет монарх. Вот так-то. А теперь я вам конфиденциально». Цари, конечно, создали Россию, но они создали ее нашими руками, дворянскими. А вы-то полагаете, что убиение царствующей особы сокрушит государственный порядок, а того не примите в расчет, что великая Россия создана нашими руками? А эти вот руки...» Он поднял ладони кверху, и Вера Николаевна чуть усмехнулась, глядя на дряблую кожу, В чернильных вздутых жилах. Граф Дмитрий Андреевич откинулся в кресле. Плеви сделал какое-то движение, должно быть, намереваясь встрять в разговор, но Толстой опять заговорил. Голос у него переменился. Недобродушная воркотня слышалась, звучало что-то вкрадчивое и настороженное, а вместе с тем и язвительное. И также вкрадчиво и настороженно смотрели теперь его угрюмые с желтизную глаза. А вот докладывают, и меня будто решили устранить. То есть убить стало быть. Наслышаны, а? Фигнер отрицательно покачала головой. Толстой точно бы обрадовался. Ха -ха, не слышали? Ну, с чего уж там, если и слышали, так разве скажете? А нам-то здесь все с удара неизвестно. Из Киева едет нигилист. Из Киева! Повторил он, словно в том, откуда едет Нигелист, крылось что-то важное. Толстой оглянулся на Оржевского. Генерал был непроницаем. «Да-с», продолжал министр, — «едет некий злодей, а при нем отравленные папиросы». «Какие папиросы? Зачем?» — изумилась Фигнер. Граф Дмитрий Андреевич хитро прищурился. «Зачем? А в том и штука. Зачем?» Все известно, все известно, сударыня. А дадут вот эти самые папиросы моему кучеру. Тот пентюх выкурит и одуреет, а я худого не подозревая в экипаж. А тут то и есть фатальный момент. Нападут с бомбой. Вот -с зачем. И Толстой укоризненно, строго, сожалеюще покивал головой. Да он из ума выжил. подумала Вера Николаевна, и не смешно ей сделалось, но жутко, нехорошо. А министр вздохнул, пожевал губу и добавил без связи с предыдущим. «Жаль, нет времени, а то я убедил бы вас, право убедил, и вы отказались бы от ваших пагубных воззрений». И вот тут-то она улыбнулась, молодо улыбнулась и дерзко. «И я жалею, граф, очень жалею, а то я обратила бы вас в народовольца». Аржевский прыснул, плеве просыпал сухой смешок. Толстой сокрушенно осклабился. Фигнер вели коридорами, длинными, как дело производства. Канцеляристы тараканьи побежкой выюркивали из дверей. Фигнер не задерживала взгляда на чиновниках. Шла мимо, шла быстро. Но вот что примечательно. Ужасная женщина с бледным, отрешенным лицом оставляла на всех этих мятых как нечистый платок душах удивительный, ни с чем не сравнимый мягкий и вместе сильный отцвет. И хотя канцелярский люд не догадывался, понять не умел, что же это такое, но он догадывался и сознавал, что этот отцвет и эта вот минута будут ему долго памятными. Фигнер не замечал чиновников, не слышала почтительного шепота приглушенных возгласов. Ее поглотило то неотчетливое ощущение, какое испытывают многие политические заключенные после беседы с высшим начальством. Конечно, приятно, что она так ловко дала плюху министру, но проницательность плеви, проницательность сухопарого сановника раздражала ее и тревожила, и ей казалось, что она допустила оплошность, в чем-то промахнулась, позволила заглянуть в душу. и ей все еще звучал медленный лишенный модуляцией черствый дискант а вы рады это конец вы и рады давно уже меркло все после казни на семеновском плацу разгром за разгромом с неумолимой последовательностью от этого можно было рехнуться из старых членов исполнительного комитета остались двое тихомиров и фигнер тихомиров она любила его И теперь любит. Она не сочла его изменником, трусом, им овладела болезнь шпиономания, а Катя умоляла спастись за границей. Они уехали. Тихомиров не хотел оставаться в России, Фигнер не могла оставить Россию. Искала новых людей, соединяла тонкие, спутанные, оборванные нити прежних связей, и при этом сознавала близость последнего дня Помпеи, сознавая, твердила: иди и гибни. Но вина, нравственная вина за участь других мучила непрестанно. А на людях она казалась неунывающей, бодрой, энергической нашей верой. В Харькове встретила Сергея Дегаева. Это был старый товарищ. Его знали Желябов, Перовская. Бывший артиллерийский офицер, народоволец, участник подкопа на Малой Садовой, где заложили мину, чтобы взорвать царя. Фигнер ничего не скрывала от Сергея. Он принял ее планы. Поехал в Одессу, в Николаев, привлёк офицеров, поставил типографию. А месяц спустя провалился. Вместе с типографами. Мрак натекал, густел. «Скоро ли твой конец?» «Покоя!» Бог не выдал, свинья не съела. Нежданно-негаданно Дегаев опять появился в Харькове. Он был измучен, у него тряслись руки. «Ах, милый ты мой, дорогой ты мой товарищ!» Сергей Дегаев рассказывал. Я назвался Киевским. Везите, говорю, в Киев, там откроюсь. Они не соглашались, я упорствовал. Наконец повезли. Едем пустырем, знаете, перед вокзалом. Едем, уже темнело, никого. Я выхватил из кармана горсть табаку и в глаза им, в глаза. Пролетка летит, я прыгаю. Стреляли. Ничего, ушел. Ушел и вот, видите. «Табаком?» — спросила она. «Да ведь вы не курите». «Не курю», — сказал Дегаев. но загодя в тюрьме припас. И они рассмеялись. Сергей Дегаев утверждал, «В Одессе кто-то выдает, предатель и очень осведомленный из нелегальных. Нет ли, — спросил слежки за нею здесь, в Харькове?» «Нет, — сказала Фигнер. Тут безопасно, никто не знает». Он повторил. «Нет? Вы уверены?» «Уверена». И усмехнулась. «Вот разве на Меркулова нарвусь?» Дегаев прихмурился. Иуда, будь ты проклят, Васька Меркулов. Тоже участник подкопа на Малой Садовой. надежным оказался, из рабочих. А в тюрьме передался Судейкину. Кого знал, тех и продал. Теперь шныряет в Одессе, вынюхивает прежних друзяков рабочих, а Судейкинские гончие по пятам. Меркулов. Да где же Судейкину догадаться, послать Ваську в Харьков, чтобы веру ты Николаевну опознать? Полноте! однако именно в харькове именно меркулов и вот он конец одним утешся не было в тот день дегаева уцелел сергей ее вели длинными коридорами чиновники выёркивали глазеть на нее впереди качался жандарм широченная спина по плечу елозит оголенная шашка коридоры министерств длинны чрезмерно в департаменте государственной полиции они всегда бесконечны Лишь очутившись в камере, вдруг жалеешь странной жалостью, что коридоры пройдены. И пройдены чудится мгновенно. Но пока мест — коридоры. Не двери распахиваются, не двери затворяются, не переход сменяется переходом. Нет, будто отламываются пласты из житого. Счет годам невелик, ей 31-й. Да суть-то должно быть в топографии местности, по которой пролегла твоя дорога. Минуты есть. Неуследимые отрезки времени кристаллизации души. Были у нее такие минуты. Одна отлилась нравственным постулатом. Нерасторжимость слова и дела. Другая обозначилась мыслью, что великие поворотные решения человек должен принимать для себя сам. Дворянский дом, полный чашей, подблюдные песни, милая няня, Казанский институт благородных девиц и первый бал, неудачное замужество, завершившееся разводом, увлечение наукой, Годы в Швейцарии. И новый взгляд, брошенный на Россию. Внезапно обнаруживается невозможность жить без сопротивления тому, что черно, Невозможность жить, не меньше. Ничего не остается, кроме общности личной судьбы с судьбою русской революции. В этом ничего не остается, ничего жертвенного. Есть дело, слитое со словом. И значит радость и полнота, полнота и честность существования, покуда оно длится. пусть краткого, но твоего существования тут не на грош показного, все неостановимо, как дыхание, но и оттенок скептизма, схема, печать поколения. Ей 31 первый. Захлопываются двери, не здешние, не департаментские, двери прожитого, динамитная ворожба то в Одессе, то в Петербурге. Знакомство с моряками и артиллеристами, когда вслед за Желябовым создавала она военную организацию народной воли. Ночь на 1 марта 81 -го года, когда у нее на квартире у Вознесенского моста в ярком беспощадном круге от лампы в круге белых лиц и белых рук было ее лицо. Были ее руки, собиравшие части метательных снарядов. И уже после казни царя, но еще до казни пятерых, Перовская пришла к ней. «Верочка, можно у тебя ночевать?» «Как ты это спрашиваешь? Разве можно об этом спрашивать?» «Я спрашиваю потому, что если придут и найдут меня, тебя повесят. С тобой или без тебя? Если придут, я буду стрелять». Захлопывались двери в бесконечных коридорах департамента государственной полиции. На плече жандарма елозила оголенная шашка. А внизу, глубоко на узком мощёном дворе, Зацокали лошади. Внизу на дворе покатился к воротам экипаж. Недалеко дом, Большая Морская, одиннадцать. Софья Дмитриевна ждет ко второму завтраку. Господи, сколько уж лет супружества с этой женщиной, невзрачной, неумной, но благодушной и преданной. Во время оны дядюшка, царствие небесное, отговорил племянника Митеньку от брака с беспреданницей Языковой. Рожденная Бибикова стала графиней Толстой. Принесла графу Дмитрию немалые земли. А бесприданницу взял голландский дипломат. И никогда уж больше не видел ее Дмитрий Андреевич. Не видел и не вспоминал, признаться. До нынешнего дня не вспоминал. И вот это Фигнер. Та же грация, та же летящая походка, тот же поворот головы. Господи, как они похожи. Теперь в экипаже он был немножко раздосадован. Экко его, однако, разобрало. А он словет угрюмым, необщительным, <смех> необщительным. У него есть всегдашние собеседники латинские классики. Он был бы счастлив запереться дома и никого не принимать. У него есть латинские классики, обожаемый сын Глебушка единственная любовь и привязанность. А многие он слышал, слышал, в злобе своей почитают Глебушку форменным кретином. Ах, запереться бы в кабинете, в тишине и никого не принимать, не видеть, не слышать. Двадцать лет тому, нет, еще раньше, то-то было наслаждение в архивных разысканиях, в изучении пристальном и пристрастном отношений Рима и России, католицизма и православия, как иезуиты гнездились на Руси, а потом писать настоящий ученый труд. Два тома, изданных поначалу в Париже. Ничего так не ненавидел граф Дмитрий Андреевич, как папство. Ватикан виделся ему первейшим врагом истинной России. Теперь еще один враг. Новый враг страшнее прежнего. Социализм. Учение бедоносное и злокозненное. Революции он не писал и не напишет. Время, оставляя желание, отбирает силы. Силы на исходе. Мало, слишком мало земных дней. Да и те могут пресечь нигилисты. Проклиная изуитизм, поневоле вздохнешь. Вот у кого была превосходная осведомительная служба. Не чита нашей. Да, и изуиты действовали в этом смысле превосходно. Не нашим чита. Граф почувствовал легкое головокружение. Прикрыв глаза, перекрестился. Он был умнителен. Легкое головокружение и тотчас мысли о близости смерти. Увы, о постум-постум, мчатся быстрые годы. Генералу Аржевскому не терпелось первым огласить гостинные бонмот ужасной женщины. Какова? Она обратила бы в социалиста и этот замшелый пень. У старика отвисла челюсть. Черт, догадал графа болтать об этих отравленных похитосках. Плеве, конечно, тотчас сообразил, кто выкинул эту штуку. Выдумка не из блестящих. Впрочем, старикан струхнул. отказался от ежедневных прогулок по морской, просил на лето лучших филлеров для охраны Рязанского имения. «Нет, что не говори», — струхнул изрядно. «А в этом суть». «Пусть, — говорит, — Оржевский всем заправляет. Пусть они лучше в Оржевского стреляют, чем в меня. Ах, циник-циник». «Ну ничего, глядишь, обойдется. «Десять лет ты, Пётр Васильевич, Варшаву гнул». «Ничего, жив-здоров, Варшава». Вот уж где умеют задавать баллы. Но Петербург тоже нынче весел, везде танцуют. Генералу вообразилось, как, похохатывая, прищелкивая пальцами, он будет рассказывать про нынешнее рандеву с Вигнер. И Оржевский заулыбался, полетел, как в мазурке, к дверям, весело мигнул дежурному унтеру. «Шенель, братец!» Тем временем директор Плевя переговорил в телефон с Зизи, просил не ждать к обеду и, повесив трубку, послал за инспектором Судейкиным. Плеви очень хорошо понимал, как страдает самолюбие инспектора. Не пригласить на смотрины того, кто устроил блестящее арестование наиважнейшей революционистки. Дас! непременно надо Судейкину знать, не он, не директор Плеви тому виною, а его сиятельство. Для графа инспектор просто-напросто выскочка, плебей. А между прочим, ваше сиятельство. Дворянские руки, о коих вы изволили сказать, как раз и есть руки судейкиных. Так-то? Судейкиных и плевя, происходящих из обер-офицерских детей. Вот так-то. Он сидел за просторным столом, ждал инспектора. Он не утаит, пусть знает, кто виновник явного небрежения. И ведь не впервой. Давно бы след представить инспектора царю. А граф Дмитрий Андреевич увиливает. Нет, рано. Не было поздно ваше сиятельство. А? Самолюбие инспектора, оно тогос. Оно посерьёзнее похитосок вашего Шеркуна ржевского Грубая раздражительность при встрече с Фигнер уже оставила Вячеслава Константиновича. Он юзвил, смутил ее, И он был доволен ее ответом министру. То-то посмеется публика. Но дело прежде всего. Не сегодня-завтра Фигнер переведут из департамента в крепость. В дверь. Постучали. «Прошу, Георгий Парфирьевич, громко позвал Плеве. Жена швейцара прибрала квартиру. Яблонский вымылся. Потом он допил водочку и закусил. Потом хорошо поспал. На дворе смерклось. Яблонский, проснувшись, не стал зажигать свет. «Скоро уж», — подумал, — «припожалуют». Яблонский известил его телеграммой. «Вот он и припожалуют, Инспектор Судейкин». Последнее свидание было в Одессе. Обсуживался проект уловления Фигнер. Оба сознавали важность её ареста. Судейкин не скупился на посулы. Фигнер для обоих была крупным козырем. Следовало условиться о правилах игры. Яблонский своего не упустил, они столковались. Ни начальник и сотрудник, ни инспектор секретной полиции и агент секретной полиции. Ровня, соумышленники. Из Одессы Судейкин в Питер Еблонский в Харьков. Он нервничал и находил себе место. А все произошло удивительно просто. Яблонский держался в тени. Он навел на след Фигнер Ваську Меркулова, а сам издали хоронясь за деревьями, наблюдал, как ее брали у Екатерининского сквера. И в тот день, и на другой Яблонский много пил. Женщина с летящей походкой, женщина в шубке, с муфтой не выходила из головы. То были сантименты. Результат нервного напряжения, вдруг разрядившегося. Он знал, что это не конец, лишь почин. Однако почин потрясающе удачный. Фигнер устранена, провал южных офицерских кружков обеспечен. Тут уж чистая техника, и баста. Казалось бы, веселися, храбрый роз. Но нет. На душе у Яблонского было скверно. Ему будто бы не здоровилось. Он не тотчас поскакал в Петербург, как было условлено, а пожил в Малороссии, не переставая пить и пытаясь встряхнуться. И внезапно от пронзительных подозрений у него в груди защемило. Он понял, что промазал в самом начале игры. Еще в Одессе инспектор взял с него слово никогда не показываться в департаменте на Пантелеймоновской. Резон был основательный, страх пред новыми клеточниковыми. Яблонский мог бы поклясться, что новых клеточниковых нет, У революционеров нет никакого агента в департаменте. Однако нынче нет, а завтра, глядишь, есть. И вот эта возможность, о черт! Но не зная никого в департаменте, не показываясь на Пантелеймоновской, каким, спрашивается волшебством, мог удостовериться Еблонский в честности инспектора. Еблонский метил далеко и высоко. Небанальное шпионство свело его с Георгием Порфирьевичем. Сомнениями мучился Еблонский. Теперь при свидании с подполковником он выставит новые требования. Решительно, не колеблясь. В прихожей дерзко забрянчал звонок. На цыпочках сразу вспотев, Яблонский устремился в ретирадное место. Как во многих питерских домах, в клозете было маленькое оконце на лестничную клетку. Яблонский прильнул к мутному стеклу, разглядел внушительную фигуру инспектора. Минуту спустя Георгий Порфирьевич босил в передний. Яблонский, как уже бывало, ощущал рядом с инспектором обидную телесную малость и, пропуская Судейкина в комнаты, кольнул. «А вы тут, милый Гошенька, времени не теряли!» «А, вон и что!» — заулыбался Судейкин. «Вы уж не броните!» Судейкин был весел, от него мартелем припахивало. На Иблонского смотрел он ласково, открыто, товарищески. Очень, надо сказать, ободрила Георгия Порфирьевича недавняя беседа с директором департамента. Прекрасно они друг дружку поняли. И скоро уж коронация, а в канун коронации обещана высочайшая аудиенция. С Вячеславом Константиновичем Плеве держи ухо востро, но на сей расскажется... Ну ладно, это потом, а сейчас вот с Еблонским надо. Можно и арестование Фигнер вспрыснуть и почин здешней питерской деятельности. Однако что такое? Что с ним? Оживление, бодрость этот запашок дорогого коньяка исходившие от Судейкина, омрачили Яблонского. «Победу празднуешь», — думал он враждебно. «Обо мне, конечно, в сферах не гугу, а я вот тебя, брат, сейчас огорошу». «Послушайте, вы ведь знаете, я не ради выгоды», — начал он прерывающимся голосом. «Ну-ну, батенька», — недоумённо и мирно вопросил Георгий Порфирьевич, властно подминая диван своим тяжелым телом. «Я вам верю». продолжал Яблонский, расхаживая по комнате и не глядя на Судейкина. «Очень вам верю, право, но...» «То есть и не «но», вовсе без этого «но». Я хочу напомнить, я не давал согласия на простое агентство». «Так-так», — молвил Судейкин, шевеля бровями, и точно бы сызново всматриваясь в Еблонского, в его большую, несразмерную торсу голову, в бледное, неглупое, но какое-то уж слишком обыкновенное лицо с пегой, бородкой и усами. «Так-так, слушаю». Его пристальный взгляд, его «так-так» взорвали Еблонского. Он остановился, исполненный решимости, глядя в упор на инспектора, и выставил требование доложить о нем министру, а потом и государю-императору. Вышла пауза. «Однако в Одессе?» — сказал инспектор. «Мы, кажется...» «В Одессе, в Одессе!» — перебил Еблонский и опять пустился из угла в угол. «Вы знаете, ни выгода, ни карьера». Тут другое, совсем другое. Согласны? А коли согласны, почему бы не объявить?» Судейкин не разваливался на диване. Судейкин был прям как в седле. Он потер круглый коротко остриженный затылок, ладонью снизу надавил подбородок, потом скулу, словно усомнившись в их твердости, и неожиданно улыбнулся. Серьезная, уважительная была у него улыбка. «А молодцом, черт возьми!» — сказал он. «Молодцом!» «Нет, ей-богу, Георгий Порфирьевич!» Проговорил Яблонский, будто сконфуживаясь, поймите правильно. М да, оплетки нас бог, одной веревочкой. Прошу, впрочем, сообразить, министр, государь, яко ведь. Скоро сказка сказывается, прошу сообразить. Дайте срок. Понимаю, хорошо понимаю, как не понять. Ну и отлично, обрадовался Судейкин. Мы-то с вами да не столкуемся, а? Ну теперь слушайте. Тут на нас с вами свалилась, батенька. Давайте-ка шторы, свет, давайте-ка. Так-то оно веселее. Нус, вот и хорошо. Прошу, садитесь. Разговор неминутный. У меня, сознаюсь, никаких концов. Все вам достанется. Крестницу-то нашу решено. До суда держать в крепости? Я, правда сказать, спокоен за сохранность. Но все таки не следует упускать из виду. Фигнерша особо прыткая. Согласитесь, в наших интересах прятать сударыню в бастионе, не так ли?